Глава 2. Мотивация. Давайте я заставлю вас писать. Итак, вы уже писатель. Обычно, когда к вам только приходит новый сюжет, вы горите идеей. Вы удивительным образом находите 25 час в сутках, чтобы сесть и немного поработать, прописать план, зафиксировать обрывки диалога или накидать образ героя. На старте вы переполнены энергией И можете легко просидеть в интернете два часа, тщательно изучая и собирая материал для книги. Однако, если вам тяжело начать, то проблема может быть в следующем. Первое. Задача написать книгу кажется вам непонятной и неподъемной. Это должно быть делом жизни. На книгу уйдет куча времени, а его нет, думаете вы. Все нормально. Любая непонятная и длительная задача со стороны выглядит трудной, но если разбить ее на короткие и доступные блоки, вы же знаете, что слона надо есть по кусочкам, дело пойдет веселее. Дальше я покажу на конкретном примере. Второе. Вы хотите начать писать, но не знаете, как это делать. Сочинения в школе вы постоянно списывали, а по-русскому у вас всегда были тройки. Позвольте вас поздравить. Это не помешает вам написать роман. Я читала книги, похожие на личный дневник с подробной детализацией чувств, что было даже некомфортно, и наоборот, романы с крайне простым слогом, почти как для начальных классов, и у каждого из них были читатели. Причем обе книги хорошо продавались. Почему? Потому что авторы по-разному умели цеплять читателей. Если вы не знаете, как писать, учитесь. У вас появляется куча любопытных задач. Изучить приемчики захвата внимания, подтянуть русский язык или найти редактора-корректора, собраться с мыслями, продумать идею и общий каркас романа, а затем сесть за первую главу. Какие проблемы возникают дальше? Давайте разберем их по порядку. Проблема первая. Вы очень долго готовитесь, прежде чем сесть и начать писать. Если у вас пока нет навыка писать каждый день, то закопаться в сбор информации – это самое простое и понятное для психики обычного человека. Каждого из нас школа с институтом научили тщательно готовиться, прежде чем что-нибудь начать. Лечится болезнь очень просто. Давайте сразу договоримся, что ваша первая книга не станет бестселлером. Она не попадет в список 100 лучших романов всех времен и народов, вам не дадут за нее Нобелевскую премию по литературе, А Стивен Кинг не пришлет вам на почту письмо с восторгами. Нет, не пришлет. Адекватизируйте свои ожидания от первого романа. Это поможет вам его написать за несколько месяцев вместо нескольких лет. Ваши писательские цели на первую книгу. Первое. Научиться делать цепляющие аннотации, подбирать захватывающие обложки и темы для историй. Второе. Писать бодро, с эмоциями и деталями. Третье. Постоянно интриговать, дергать, цеплять читателя, чтобы держать его в тонусе. Четвёртое. Составить план книги, чтобы роман не показался занудным и тягостным. Пятое. Не слить сюжет и достойно зафиналить книгу. Шестое. Не впасть в депрессию, потому что книга затягивается, что-то постоянно не получается, и вам начинает не хватать времени на свою собственную жизнь. Седьмое не сорваться в перфекционизм и сознательно ограничить время на редактуру и правки. Восьмое. Сохранить доброжелательные отношения с любимым человеком и не развестись из-за того, что стали уделять меньше времени семье. Девятое. Сделать вывод после окончания первого романа, подвести итоги, что получилось хорошо, а что не очень, разобраться, как можно улучшить не текущий текст, а уже следующий роман. Отсюда главный и немного болезненный вывод, что ваш первый блин, то есть книга, все равно будет не идеален, потому что найдется сотни причин, чтобы что-то пошло не так, даже тысяча причин. Поэтому самое разумное, что можно сделать, это поскорее прожарить ваш первый блин, а затем набив шишки и, получив опыт, взяться за следующую книгу. Когда вы пройдете весь путь написания книги, вам по умолчанию будет проще начать следующий роман. Проблема вторая. Вы пишете редко, неравномерно, урывками, абы как. Писать каждый день – это привычка. Она не зависит от вдохновения и вашей загруженности в течение дня. Это банальная привычка. Задумайтесь, вам же не нужно вдохновения каждый день, чтобы почистить зубы перед сном. А почему нет? Потому что у вас уже годами сформирована данная привычка. Даже если вы заболели, устали, у вас был невероятно тяжелый день, то, как правило, вечером вы все равно найдете в себе силы подойти к раковине и почистить зубы. Поэтому дело за малым. Вам всего лишь нужно установить в свой интерфейс новую привычку — писать каждый день. Вот тут внимание. Писать книгу каждый день. Не оставлять длинные, сложно подчиненные предложения в родительских чатах, не сочинять на страничках в социальных сетях захватывающие истории, как вы сходили с мужем в кино на выходных, описать вашу книгу. Не просто что-то где-то писать, хэштег «я у мамы блогер», а глава за главой писать роман или на худой конец повесть. Без обид, если вы и блогер, и писатель, то пишите в блог тоже, разумеется, но и про роман не забывайте. Для начала возьмите за правило писать 30 минут в день. А уж полчаса-то можно выделить каждый день. Не можете найти 30 минут, выделите 20 минут. Данная книга написана именно так. Я знаю, что за эти 20 минут я обычно пишу 2500 знаков. В дальнейшем вам нужно будет знать и понимать собственные цифры. Например, прогнозируемый объем данной книги — 185 тысяч знаков. У меня в плане на день прописан пункт «Ваш первый роман. 30 минут». Я понимаю, что за эти 30 минут я выдам примерно 2,5-3,5 тысячи знаков. А значит, в итоге книга будет полностью написана примерно через 60 дней. Новости из будущего. В итоге книга вышла за 360 тысяч знаков, и ещё бонусы до... И я писала ее 4 месяца, постоянно придумывая, что еще добавить и как еще улучшить задумку. Надеюсь, вам понравится. Итак, если вы хотите не знать проблем с вдохновением, вводите в план на день новую привычку писать вашу книгу 30 минут. Минимум. Дальше мы подробнее поговорим о том, чтобы плодотворно использовать эти минуты. Не прокрастинировать, не отвлекаться, а смело и бодро бить по клавишам, создавая новые миры. Если у вас есть время, смело ставьте рекорд и пишите один час в день. На первых порах абсолютно не важно, насколько гениальными будут ваши тексты. Ваша цель проста и понятна, потому что на сложные цели люди любят забивать, поставить привычку писать книгу вместо того, чтобы заниматься какой-нибудь другой абсолютно бесполезной фигней. Вы же хотите стать писателем, не так ли? Так это проще простого. Нужно каждый день писать вашу книгу. Проблема третья. У вас нет времени писать книгу. На самом деле вам кажется, что у вас нет времени писать книгу, но это не так. Для того, чтобы увидеть, на какую ерунду утекает ваше время в течение дня, нужно 3-4 дня замерять, сколько минут занимают у вас привычные дела. Начали дело, засекли время, закончили, засекли снова. И вот тут могут открыться невероятные истории, достойные фэнтези романов в духе попаданцы или пропаданцы во времени. Например... Вы можете с умилением выяснять, что взбалмошное желание, а гляну -ка я, какие фильмы сейчас идут в кинотеатре, забирает не две минуты, а целых 37, потому что сначала захочется пересмотреть все трейлеры, потом у вас затянули интересные видео от Ютуба, а в итоге вы пропали с радаров жизни больше, чем на полчаса. А в это время где-то одиноко грустит ваша едва начатая рукопись, которую вредный автор вероломно забросил. Или наоборот, благодаря замерам времени вы сможете выяснить, что для написания одной страницы текста вам нужно ровно 40 минут. И с этими цифрами можно уже работать. Всего 40 минут каждый день в течение одного месяца, и вы написали примерно 70 тысяч знаков. Это достаточный объем текста. Итак, когда вы замерите, что и сколько времени занимает у вас в течение дня – то с легкостью сможете выделить те самые 30 минут в день, чтобы написать вашу книгу. Да, возможно, для этого придется от чего-то отказаться, но куда интереснее создавать свои миры, чем наблюдать, как их создают другие. Проблема четвертая. Вы отвлекаетесь, когда начинаете писать, и не знаете, что еще больше такого выдумать по сюжету. Помогут два момента. Первое. Изолируйте себя от всех возможных отвлечений, поставьте телефон на беззвучный режим, попросите домашних не подходить к вам 30 минут, даже если случится зомби-апокалипсис, закройте все лишние вкладки в браузере. Второе. Подходите к белому листу уже с готовым сюжетом. Вы должны заранее продумать в голове, что сейчас будете писать крупными мазками распланировать, что зачем должно идти, видеть точки входа и выхода из сцены и понимать, куда вы ведете читателя. Когда у вас в голове есть хотя бы примерный план, вам останется только одно — быстро бить по клавишам и стараться угнаться за мыслью. Когда у вас в голове свой первоклассный сюжет, то вам не до ютубов и не до оповещений из чата Телеграм, отключить уже их наконец — Сюжет должен вас самих настолько вдохновлять и будоражить, что хочется все бросить и пойти писать. Если писать книгу не хочется, надо срочно поколдовать над сюжетом. Дальше мы рассмотрим подробнее, как составлять план, чтобы избавиться от страха пустого листа. Запомните, у всех писателей бывает ступор и затык, когда не знаешь, что и как дальше писать. И проблема решается очень просто — сесть, успокоиться и продумать, что должно произойти дальше по сюжету, исходя из задуманного вами развития героев. И если вы продумали этот момент заранее и сели писать уже с заготовкой, то в 99% случаев вам останется лишь одно — настойчиво передвигать пальцами по клавишам. Проблема пятая. Вы ждете специального момента или знака свыше, что уже пора. Нужно сначала сходить в отпуск, разгрести дела на работе, подождать, когда дети окончат школу, а потом уже начинать. Болезнь в том, что вас останавливают вовсе не внешние факторы, а только вы сами. Можно уже в отпуске каждый день выделять 30 минут, чтобы прописать героя или общую канву романа, или чтобы отдохнуть после душной и скучной работы, набивать на дороге домой, начало глав прямо стоя в метро, например, в Google Docs, даже интернет не нужен. Специальный момент никогда не настанет, а знаком свыше можете считать данную книгу. В ней я постаралась сделать понятными все аспекты нового романа, от выбора обложки до продаж. Ежедневное вдохновение. Вообще я пишу без вдохновения. Заголовок сейчас выглядит обманом, но позвольте пояснить. Если шаблонное и не особо продуктивное вдохновение, традиционное вдохновение с музой или музом, которые почти как бесы приходят на помощь писателям, и тогда текст идет как по маслу. Слова будто сами складываются в яркие и манящие фразы. Однако есть проблема. В этом случае вы почти не можете управлять процессом вдохновения. На вас будто что-то находит, ну или не находит. Такое вдохновение нужно искать, ловить, механически в себе вызывать. При этом иногда глушить тревоги, сомнения и банальное отвлечение, рутинные хлопоты, чтобы искусственно себя взбодрить и раскочегарить на творчество. Не раскочегарили себя и не написали. Как говорят авторы, не пишется. Нет ни сил, ни энергии, нужно сдвинуть с дороги настоящую гору сопротивления, чтобы сесть за стол, открыть файл и снова взяться за новый мир, который прежде казался вам восхитительным. В противовес этому внезапному и неуправляемому почти мистическому вдохновению я использую целую систему смыслов плюшек радости, которая поддерживает ваш уровень энергии на нужном уровне. Тогда вам не только пишется легче, вам вообще живется легче. Поделюсь аспектами своего ежедневного вдохновения. Первое. Я отслеживаю чувства и уровень энергии в течение дня. И когда нахожу, как что-то выбивает почву из-под ног, оставляет неприятное послевкусие, обездвиживает или раздражает, я это вычищаю из жизни. Да, в этом пункте можно было бы пойти глубже, поисследовать, что именно бесит и почему, разобраться детальнее. Но когда хочется быстрого результата, проще вырвать с корнем и выкинуть. Я называю это «возвращать себе свою жизнь». В рамках данного пункта я беспощадно удаляю приложение с телефона, блокирую все отвлечения и уведомления из чатов, которые выпрыгивают и отвлекают. Звонки у меня всегда приглушены, а лента социальных сетей и экран браузера очищены от новостей. Второе. Я погружаюсь в задачу целиком до кончиков пальцев. Есть очень хорошая аналогия со вкусом. Если пить кофе на бегу, то чаще всего вы сможете почувствовать только как напиток обжигает язык, и не сможете оценить ни тонкого аромата корицы, ни легкости воздушной пенки, ни приятной крепости напитка. Погружение дает более насыщенный спектр ощущений, даже если это не писательство, а ежедневная уборка. Третье. У меня есть приятные писательские ритуалы. Книги пишутся под вкусный чай или какао, Перед глазами лежит мой позитивный якорь, шоколадная медаль, копия настоящей медали Нобелевской премии из Швеции. Четвёртое. У меня есть общий список радующих меня моментов и плюшек, которые вписаны в ежедневное расписание. Пятое. Я понимаю, зачем пишу и что это дает. И это моя глубинная корневая мотивация, которая даже в упадок сил эротично шепчет на ухо. «Ну, пойдем попишем на полчасика, а?» Тебе веселее станет. Все пять пунктов помогают собрать ежедневный каркас из-за вдохновения, который поддерживает даже в самые трудные времена. А у вас уже появились полезные писательские привычки? Писательский совет. При вдохновении стоит забыть и просто работать. Тут такое дело, аппетит приходит во время еды. Так можно сесть писать просто из-за дисциплины, а через полчаса обнаружить, что появилось нечто вроде вдохновения. Впрочем, ожидать этого не стоит. Стоит просто писать, работать, самореализовываться. Через тошноту, отвращение и совсем уж большое напряжение воли не нужно. Но это отдельные случаи. Во всех остальных нужно сесть и писать так же, как вы делаете любую другую работу. Писатель — тот, кто пишет, а не тот, кто ждет вдохновения. Лидия Миленина, автор 22 книг в жанре фэнтези и космическая фантастика, руководитель литературного объединения «Синий мост», создатель множества фантастических животных и необычного жениха из книги «Жених по наследству» и «Зоопарк в придачу». Упражнение 5. 9 причин, чтобы писать. Пропишите еще раз причины, почему вы хотите стать писателем. Подумайте, что вам это по сути дает. В этом упражнении пробуем добраться до самых важных для вас вещей. Будьте честны с собой и выпишите максимально конкретно, что вы вообще хотите от писательства, и может ли оно это вам на самом деле дать. Вдруг реальнее и быстрее получить то же самое каким-то более простым способом без писательства. Упражнение поможет ковырнуть вашу глубинную мотивацию. Рассмотрим варианты на примере. Причины. Исполнить детскую мечту. Вы мечтали в детстве издать книгу или стать писателем? Это две разные вещи. Первая — банальная задача, которую можно решить за месяц, методично действуя по плану. Это даже не мечта, это цель, причем достаточно простая. Стать известным. Одна книга не сделает вас известным. Прошли те времена, когда вы могли, как и Эмили Бронте, написать один единственный роман и запомниться. Сейчас на наши головы ежедневно обрушивается тонны информации, и люди тонут в этом потоке. Выразить свои идеи через тексты. Окей, но вы можете выражать их другими способами, для этого не нужно писать. Можно общаться с людьми, вести аудиоподкасты или записывать видеоролики. Возможно, записать харизматичное аудио вы можете куда быстрее, чем напечатать текст. Почувствовать свою уникальность. Не все могут написать книгу. Свою уникальность можно прекрасно почувствовать и без собственной книги. Для этого достаточно каждый вечер фиксировать, что удивительного крыша сносного и невероятного вы учудили за день. Как и где вы неожиданно успели, что уникального придумали и что успели сделать вопреки постоянно мелькающей баннерной рекламе. Оставить след в вечности. Серьезно, у меня для вас неприятнейшее известие, коллега. Читатели тратят на вашу книгу несколько вечеров, по сути, несколько часов, и, как правило, если вы не пишете жуткие истории про маньяков и расчлененку, то ваш роман не будет сильно значимым событием в течение дня для обычного человека. Его больше волнуют проблемы на работе, начальник самодур, беда со здоровьем, деньгами, ипотекой и долгами, ссоры с детьми и разлад в отношениях со второй половиной, Да, роман может навести на какие-то полезные и вдохновляющие мысли, успокоить, поддержать, отулечь и оставить теплый след в душе отдельного человека, но это не будет следом вечности. Хотите след вечности? Не пишите про машину времени, создайте её воплоти. Наполнить жизнь радостными и удивительными моментами постоянного волшебства и приключений. Да-да, у нормальных людей на столе лежат напоминалки купить в аптеке витамин D и капли в нос, а у меня обрывок куска диалога из новой книги. Если демон сочтет тебя недостаточно сильным хозяином, то он нападет. Давайте будем реалистами. Писать книги это увлекательно. Вы не только чувствуете себя автором уникального мира, в котором щелчком пальца можете создавать империи и возрождать к жизни героев, когда пишете. Вы словно проживаете несколько новых жизней сразу. Это наполняет ваши привычные будни приключениями, необыкновенными событиями и новыми знакомствами. Но важно задуматься, что если вам в принципе постоянно не хватает новых эмоций, драйва и волшебства в повседневности, я психологизирую коллеги. Нужно подобрать для себя несколько других вариантов, как добавить их в жизнь по-настоящему. Подобрать для себя не книжные встречи и приключения, а реальные походы в новые места и знакомства с необыкновенными людьми. Наконец, задание. Вытащите из себя все причины писать, их никто не увидит. Наедине с собой вы можете быть по-настоящему откровенны. Это ваша мотивация, топливо, на котором вы либо стремительно поплывете в кругосветное путешествие, либо быстро затонете у берега. Упражнение шестое. Страх и ненависть в писательстве. Поиграйте в шпионы и устройте за собой слежку. Ваша задача отслеживать в течение дня любые отвлечения и отговорки, которые мешают вам писать. Страхи, самообвинения, ненависть к себе, что не получается, критику, сомнения и укоры. Почему сейчас вы не сидите за ноутбуком и не набиваете текст в вашей новой книги? Почему, а? Что конкретно вам мешает? Кто-то держит пистолет у вашего виска и заставляет листать ленту ВКонтакте? Или кто-то похитил ваших детей и принуждает вас второй час отстаивать в родительском чате свою позицию, на которую всем обычно наплевать? Фиксируйте, что вы делаете вместо того, чтобы писать. Что делаете, лишь бы не писать, а? Как вы откладываете, где тупите и зависаете на бесполезной ерунде, где с энтузиазмом бросаетесь на дела, которые можно вообще не делать. Ищите свои собственные отвлечения, потому что на пути к вашему роману стоите только вы сами и мешаете его начать и закончить тоже только вы сами. Упражнение седьмое. Дом угрез моря. Выпишите все мечты, которые у вас связаны с писательством. Помните, что мечты это не чем-то воздушное и эфемерное. Это наши цели. Когда вы напишете книгу, то возьмите за эти мечты и начните мягко и нежно пинать их, чтобы сделать реальностью. Пока просто выписываем. Например, первое. Хочу, чтобы мою книгу издали в аудиоверсии. Второе: Хочу, чтобы по моему фэнтези миру была нарисована карта. Третье. Хочу, чтобы мой роман экранизировали. «Психа». Упражнение номер восемь. «Грань будущего». Вы уже выяснили, зачем хотите написать первую книгу, а теперь давайте разберем эту задачу на конкретные и понятные шаги, что для этого потребуется. Затем обозначим, сколько времени займет каждый шаг. Как известно, если запланировать на решение задачи целую неделю, то вы будете делать ее неделю, хотя можно было сесть и зафиналить за день. А если не указывать сроки, то малюсенький шаг – можно делать вечность. Увы, вечности у вас в запасе нет, поэтому давайте научимся базовым навыкам писательской самоорганизации. В этом примере я указываю время для новичков с запасом. Знаю много историй, как авторы за ночь пишут аннотацию и первую главу и уже с утра стартуют. Но это прошаренные ребята, у которых за плечами опыт, навыки и десятки завершенных таким образом романов. Они пишут книги по подписке. Книга, которую пишут по главам, читатель покупает незавершенный роман в процессе написания, на Литрес эта функция реализована как черновик. Итак, вам понадобится первое — сам текст, Предположим, средний объем романа — 300 тысяч знаков. Если вы будете ежедневно выдавать по три тысячи знаков в день, вы закончите его через 100 дней. Это примерно 3 месяца. Но если осилите шесть тысяч в день, то закончите уже через 50 дней. Выгода. По цели. Выяснить, какие названия и темы популярны в моем жанре. 2 часа. Составить план книги. 2 дня. У меня обычно занимает пару часов. Придумать захватывающее название. Один день. Писать минимум три тысячи знаков каждый день. Дедлайн на всю книгу сто дней с запасом. Второе. Обложка. По цели. Выяснить, какие обложки популярны в моем жанре. Два часа. Купить или сделать обложку. Три часа. Третье. Аннотация. По цели. Выяснить, какие аннотации популярны в моем жанре. Два часа. Написать аннотацию. Два часа. Четвертое Продвижение. Вы начинаете во время написания книги. По цели. Рассказать в соцсетях, что я пишу книгу. Один час. Создать авторскую группу, наполнить ее первым контентом. Четыре часа. Составить план ведения авторской группы. Один час. Найти группы, в которых можно разместить рекламу книги. Два часа. Составить общий план продвижения. Два часа. Пятое. Редактором. по цели оставите рукопись в покое минимум на семь дней ура 0 часов перечитать книгу сделать правки Дедлайн на все две недели риски где что-то может пойти не так нет навыка писать по тысячи знаков в день риск затянуть текст на полгода риск бросить книгу на середине устать и перегореть от сюжета риск постесняться рассказать о своем писательстве и книге Риск сделать много ошибок в тексте, из-за чего его сложно будет читать. Ресурсы. Что вам поможет, сгладит или полностью уберет риски? Найти, создать группу поддержки, которая будет пинать, мотивировать, помогать расставаться со страхами. Найти человека, у которого лучше с русским языком или подходящего по цене корректора. Итак. Цель упражнения — чтобы вы составили себе похожий подробный план. Чем четче и понятнее он будет выглядеть, тем проще вам будет его выполнять. <звы> Упражнение 9. «Послезавтра». Пройдитесь по всем пунктам главы и упражнениями еще раз и четко пропишите, какие конкретные действия вы сделаете завтра, послезавтра, чтобы начать писать определенное количество знаков в день.